Глава двадцать восьмая. Зависть. Тяготение к Марии Магдалине точило Еуду и Шкериота. Он смотрел на Ешуа с завистью, был молчалив и не весел. Прошло время после исчезновения Анны, он быстро забыл о ней, и никто не вспоминал. Только Ешуа иногда странно смотрел, словно упрекал в чем-то. словно знал про него все, и это терзало душу Иуды. На второй поле дня они подалеку от пыльной дороги под фиговым деревом ишшоа со спутниками устроил короткий привал. Перекусили и отдыхали, разлегшись на траве в прохладной тени. Лишь Иуда не терпеливо топтался, нарезая круги, не прятался в тень, жмурился от солнца, украдкой выхватывая глазами. фигуру Марии около Ишуа. Играл желваками и часто дышал, словно ему не терпелось отправиться снова в путь. Мария сидела, прикрыв веки. Подтянув колени, оперлась на них подбородком. Покрывало на голове скрыло часть лица. Она чутко стропянулась, когда Ишуа повернулся к Иуде и произнес «Не суетись, Иуда, не мешай остальным отдыхать». У тебя крепкие мускулы, ты можешь без отдыха идти целый день, но не всем это по силам. Зачем тебе слабые спутники, Иешуа? С неприятием отозвался тот, продолжая двигаться. Кто не может идти, пускай остается, где сидит. Иуда нервозно потрепал пальцами одежду и пошел вокруг дерева. Не всегда мускулы сильнее духа, сказал Иешуа. пристально посмотрев на него. Окружающие недовольно загудели на Иуду. Иаков, Иоанн, сыны Заведеевы, были явно раздражены его словами. Симон, Петр, Фаддей и Варнава смотрели из-под ловья. Андрей, Варфоломей и Филипп неприязненно отвернулись. А Фома, Матфей и другие с женщинами остались безучастными, расслабившись под тенью дерева. Мария сняла с головы покрывало и с укором заметила: "Ты изменился, Иуда". Возможно, согласился тот и равнодушно пожал плечами. Но кто из нас не изменился? Остановился, продолжительно посмотрел на женщину, как бы спросил: "Развиты и осталось прежние?". Не дождался ответа, опять пожал плечами, подобрал обтряпаные полые одежды и тронулся с места. — Стал нетерпимым, — послала в догон Мария, как будто толкнула в затылок. — Это проявление слабости, Иуда. Истина в терпении, наберись его. — Терпение, терпение, — усмехнулся Иуда. — От Иешуа постоянно слышу это, и ты за ним вторишь. — Сказала бы что-нибудь от себя, что это за истина, если она состоит из одного терпения? — Не могу принять. — Не могу принять. «Истина должна включать в себя целый мир!» Он раскинул руки и закричал в небо. «Ой!» И вновь застыл, расставил ноги в перел взгляд в Марию. «Ты считаешь меня слабым? Но разве я мало терпел?» Из тени рывком поднялся на ноги Ешоа. Шагнул на пригорок, ощущая напряжение в икрах. Его глаза пробежали по дальним холмам, солнечные лучи заставил прищуриться. К ночи доберемся до места, сказал он негромко и направился к дороге. Спутники завозились. Симон Петр и Акафалфеи вскочили первыми, отряхивая одежды, все потянулись за Иешуа. Иуда воспользовался сутулкой и сократил расстояние между собой и Марии. Я только и делаю, что терплю. С предыханием выткнул он из себя. И она, сворачивая подстилку, подняла лицо. Выбери себе новую женщину, Иуда. Мужчине без женщины в дороге плохо. Нагнулась, свернула полотно, сунула под мышку и зашагала носками сандалий, подкидывая к верху полы длинной одежды. Ты все понимаешь, Мария. Пошел рядом он, языком слизывая сухоту с губ и следя краем глаза за Иешоа. Я бы давно выбрал, например, Сусанну, если бы тебя среди нас не было. С натугой в ухмылке растянул губы. Выражение его лица не понравилось Марии. Женщина поежилась, сглотнула слюну и приподняла бровь. Ты обмениваешь меня? Полотно вы... поползло из-под руки, скользнуло по бедру и упало к ногам. Она остановилась. Что ты, Мария, как можно? Я нет, но остальные недовольные. Ты не отходишь от Иешуа, не отступна, как будто его тень. Уклонился от прямого ответа Иуда. Но ведь все равны. Я никому не мешаю, возразила она. Они так не думают, усмехнулся Иуда. А ты? «Разве для тебя это имеет значение?» В его голосе просквозила досада, и мускулы сильных рук заходили ходуном. «Ты прав, не имеет». Мария отвернулась, давая понять, что разговор закончен, и потянулась за полотном. Иуда напоследок охватил ее фигуру, туманным взглядом насупился, Потоптался на месте и, слегка раскачиваясь, быстро пошел прямиком к Ишуа. Отворачивая глаза, глуховатым голосом начал с места в карьер. «Ишуа, ты тоже изменился. Отдалился от многих, приблизив Марию Магдалину. Ставишь ее выше остальных. Она, конечно, красивая, но ты перестал слышать других. Повернись ко всем твоим спутникам, как прежде». Ешоани торопливо двигался к дороге, дожидаясь, пока нагонят самые капотлевые спутников. Длинные поло одежды волочились по траве. Не оглядывался, зная наверняка, что окружение суматошится, вытягиваясь гуськом позади него. Повернул лицо к Иуде. Ты упустил еще одно ее качество. Она умная. Ее нельзя приблизить или отдалить. Она выбирает сама. Ее дух свободен так же, как у других. Она первая среди остальных. Я скоро всем объявлю об этом. Даже так никто не обрадуется. Ишоах Мур усмехнулся иудо. Ты знаешь, я всегда с тобой откровенен. Не умею шушукать за спиной. Не обессудь. Не для себя стараюсь. Нишуа вышел на дорогу, огибающую пляшевый холм и побитую копытами лошадей и колесами повозок. Ступил в пыль, обходя выбоенные камни. Сзади землю приминали ноги спутников. «Нишуа не сразу», — ответил Иуде. «Прежде прошли десятка-два шагов. Они отдавались голове Иуды монотонным шумом, вынудившим сдавить скулы. Лишь затем раздалось». Твое место никто не займет, Иуда. Оно единственное, сказал Иешуа, как у каждого из моих спутников. Я Марии, сконфуженно почесал грудь Иуда. И я о ней, проговорил Иешуа и ускорил шаг. Иуда поперхнулся, отстал, пропуская вперед других, и Хамора, провожая спину Иешуа. Мария прошла мимо. Симон Петр, наклонившись, что-то говорил ей на ухо. Иуда сузил глаза. Еще Симон Петр путается под ногами, прищелкнул бы, чтоб на душе стало легче. Вечером добрались до реки. Пологий берег стелился ковром из мягкой травы, образуя небольшую лужайку. Волна набегая, облизывала песчаную кромку. Справа и слева земля уходила на сгоре, удерживая здесь, как в ладонях, мягкий шелест волны. На ночь расположились у воды. Спутники Ишуа, утомленные жарой, начали с удовольствием смывать себя пыль и усталость. Солнце опустилось к горизонту, когда Ишуа прошел вдоль берега, скинул одежду и с головой окунулся в воду. Удовлетворенно пофыркивая, сделал несколько гребков, проплыв по течению. Мария по берегу догнала его, и когда он уперся ногами в дно, вошла в темную волну ему навстречу. Он ладонями пригладил волосы и бороду, приблизился, посмотрел ей в глаза и неожиданно произнес: "Жаль, Юду. Несколько." Не отрывая глаз от его лица, проотозвалась Мария. «Напротив, мне кажется, его надо опасаться. Последнее время я всегда испытываю беспокойство, когда он подходит к тебе. Чувствую, за пазухой у него камень». «Успокойся. Мой черед еще не настал». Взял за плечи и легонько встряхнул ее. «Тебе известно, когда он наступит. Мне тревожно, Ишуа». Меша улыбнулся, грусть пробежала по лицу, провел пальцами по щекам Марии, убрал за уши ее волосы, обнял за плечи. Она ощутила, как по телу пошло тепло. Ты не ответил мне, сказала тихо. Он помолчал, чуть отстранился, проговорил: «Каждому отмеренного путь. Никто не пройдет больше и никто не пройдет меньше». но каждый должен пройти до конца, каким бы трудным путь ни был, и какой бы ни ждал конец. — Этому меня учили в храме. Ты знаешь истины, какие предназначены для ушей жрецов, но ведь ты никогда не был жрецом. Где же постигал науки богов Египта? — Жрецом не был, — подтвердил Вешуа, — но обучался в Египте, Греции, Сирии и Риме. Был в храмах и видел, как замкнутые и чванливые хранители тайн, и понял, что истина не в тайне. Учение Бога для всех, а не для одних житцев. Житцы уйдут вместе с верой в своих богов, и путь к единственному Богу откроется для всех. Я постигал языки народов, чтобы понять силу слова в каждой земле, ведь слово может быть разным, а может вести к истине. а может, уводить от нее. Когда я смотрел на величественные храмы Египта, Греции, Рима, меня тяготила мысль, что египетские фараоны, цари Греции и правители Рима, возводя храмы в честь богов, прежде всего стремились возвеличить свои имена. Ишуа за руку потянула Марию из воды. Она вышла на берег и пояснила: это справедливо, поскольку фараоны и цари воплощение богов на земле, а люди так устроены, что приносят жертвы богам, думают о себе. Все так, кивнул Шуа. Однако стремление сравняться с богами не сделало их богами. Вам подхватила с земли одежду. Его тело было худощавым, строеным и красивым. Мария смотрела на него и в сумерках видела, как по выпирающим тугим мышцам спины катились вниз капли воды. Ощущала, как с ее мокрой одеждой, прилипшей к телу, такие же капли катились по ее ногам. Проговорила. В храме Хатхор во время праздников честь богини и божественная сила Хека помогала жрицам истелять людей. Венное время жрицы Уртхи Кау не имели права говорить с людьми. К ним было запрещено приближаться. Они должны были общаться только с богами и равными себе. Я была прилежной жрицей, пока однажды фараон не захотел взять меня в наложницы. Я поняла, что он подвержен обыкновенным человеческим славостям, что он не бог. И тогда я убежала из храма. На дороге мне помог укрыться от погони добрый Игорек, купец, узнав, что я наполовину гречанка. С ним я побывала во многих землях, пока не очутилась в Греции, о которой мне в детстве много рассказывала мать. Очень быстро я уяснила, что должна освоить новую науку, жить как все, и я стала учиться вновь. Однако жить как все я не смогла. Узнав больше об богах Греции, я пошла в храм, полагая, что найду ответы на многие вопросы. Но ошибусь. Боги Греции, как и боги Египта, не любят, когда им задаешь много вопросов. И тогда я покинула Грецию, чтобы искать ответы у других богов. Но Юпитер, Марс, Диана, Венера, Бахус, Римлин Мало чем отличались от Зевса, Ареса, Артемида, Апродиты и Диониса, греков. Потом были Александрия, Галилея и Иудея. Но только теперь я понимаю, что все время искала дорогу к тебе. Мария вздохнула, тревожно прижалась к плечу Иешуа. — Я боюсь потерять тебя, Иешуа, — прошептала негромко. — Хочу от тебя сына. Солнце уходило стремительно, темнота быстро подбиралась к людям. Пальцы Иешуа крепко до боли сжали руку Марии. Глаза смотрели в глаза. Не было видно движений губ, но они произнесли: "Тебе этого никогда не простят. Назовут шлюхой. Правда и ложь сплетутся и пройдут тысячи лет, пока у людей наступит прозрение." Мария не чувствовала своего тела, не слышала собственного дыхания, осознавая, что сейчас Ешуа приоткрыл ей будущее. Когда он умолк, она обронила, «Пускай будет, как будет!» Ешуа снова обнял ее плечи и повел вдоль берега. Ночь, плеск волны, мокрые тела. Из полумглы, приставив с подстилки на колени, сильно судя в глаза, неотступно следил за их силуэтами Иуда и Шкариот. А у него за спиной с густком тьмы возник прондок.